Глава вторая «Я слышу, как он спускается по лестнице, ступенька за ступенькой. Что он делает на улице до поздней ночи? Не думай об этом, Фатьма, иначе в голову полезут всякие гадости. Но все-таки любопытно. Интересно, хорошо ли запер дверь коварный карлик? Ему же все равно. Сразу ляжет в кровать и проспит всю ночь, похрапывая, как истинный сын своей служанки-матери. Спи, карлик, Спи беззаботным, беспечным сном слуги, спи, а ночь пусть достается мне. Я не могу уснуть, я думаю, что засну и забуду, но лишь жду сон, и пока жду, понимаю, что жду напрасно, но жду. Селяхатин сказал бы, это твоя бессонница, химическая проблема, сон, такое же явление, как и все остальные, и его можно познать во тьма. формулу сна однажды непременно откроют. как когда-то открыли формулу воды, H2O. Естественно, откроют ее не наши увольни, а Опять как это не печальные европейцы, и тогда никто не будет понапрасну ждать до утра, надев смешную пижаму и забравшись между этими бесполезными простынями и твоими смешными глупыми одеялами в цветочек, чтобы прошла усталость. Тогда нам будет достаточно накапать в стакан воды три капли из маленькой бутылочки и выпить... чтобы стать совершенно свежими и полными жизни, словно мы только что проснулись. Ты можешь представить, Фатьма, что мы сможем сделать тогда за то время без сна, что достанется нам? Ты можешь представить себе эти часы без сна? Мне не нужно думать об этом, Селяхатин, я знаю. Я буду смотреть в потолок, буду смотреть на него и ждать, пока какая-нибудь мысль не захватит и не унесет меня отсюда, но сон так и не придет». Если бы я могла пить вино и рак, и я бы, может быть, спала, как ты, но мне не нужен такой ужасный сон. Ты выпивал по две бутылки. Я, Фатьма, пью не ради удовольствия, а чтобы прояснилось в голове и прошла усталость от работы над энциклопедией. А потом ты спал с открытым ртом и храпел, а я убегала, потому что мне был противен запах рака, который мне у тебя изо рта, напоминавшего мне темный колодец, где лягушки совокупляются с пауками. Холодная, несчастная женщина, ты же бездушная, как камень. Выпила бы ты хоть рюмочку, может, поняла бы. Ну, Фатьма, давай выпей, пожалуйста. Пей. Я приказываю. Ты что, не знаешь, что нужно слушаться своего мужа? Вот знаешь, тебя так учили. Так что пей, я тебе приказываю. Пей. А грех я беру на себя. Давай, Фатьма, пей. Пусть твой разум станет свободным. Ну-ка Твой муж тебя просит. Давай не бойся. О, Господи, эта женщина заставляет меня и упрашивать. Мне надоело это одиночество. Да что тут такого, Фатьма, выпей умочку. Или ты не слушаешься своего мужа? Нет, не поддамся я лживой змее. Никогда я не пила. Только раз. Из любопытства. Когда никого не было. Помню соль на кончике языка. лимон и этот ядовитый вкус. Потом я испугалась и пожалела, что попробовала. Сразу же прополоскала рот, все вылила и несколько раз вымыла стакан и с любопытством стала ждать, что у меня закружится голова, села, чтобы не упасть. Было страшно, господи, неужто я стану пьяницей, как он? Но ничего не случилось. Я поняла это и успокоилась. «Шайтан до меня не доберется». Я смотрю на потолок. Мне больше не уснуть, лучше встану. Пошла, ловко открыла ставни, ведь комары меня не беспокоят. Я легонько оттолкнула створки окна. Ветер успокоился. Тихая ночь. Смоковница замерла. У Реджепа свет не горит. Он, естественно, сразу уснул. Карлику ведь не о чем беспокоиться. Сразу засыпает. Все его заботы еда, до да горстка моего белья, до да покупки на базаре, А покупает он в результате гнилые персики, да и то после того, как часами прослоняется по улицам. Море мне не видно, но я представляю себе, как оно простирается во все стороны, так далеко, что даже не видно. Мир такой огромный. Как приятно пахнет на шумных катерах и лодках, в которых всегда плавают голышом. Мне так нравится этот запах. А еще я слышу сверчка. За неделю прополз дорогу длиной в шаг. А я даже столько не прошла. Когда-то я думала, что мир прекрасен. Я была ребенком, я была глупой. Я закрыла ставни, повернула задвижку. Пусть мир останется там. Медленно села на стул, посмотрела на стол. Вещи среди безмолвия. Наполовину полный кувшин, а в нем замерла вода. Когда мне захочется пить, я открою стеклянную крышку, дотронусь до него, подниму, Стану лить воду в стакан и буду смотреть и слушать, как она льется. Стекло будет позвякивать, вода медленно польется с тихим плеском и от нее повеет прохладой. Это нечто новенькое. Это меня развлечет, я отвлекусь, но пить не буду. Пока не буду. Нужно экономно расходовать то, что позволяет делить время. Я смотрю на свою щетку для волос и вижу застрявшие в ней волосинки». Беру и вычищаю ее. Мои слабые, тонкие, девяностолетние волосы постепенно исчезают. Исчезает то, что называют временем. «Время-время», — пробормотала я. Я перестала чистить щетку и положила ее спинкой вниз. Она лежала, как насекомое, перевернувшаяся вверх лапками, и я испугалась. «Если я все так и оставлю, и тысячу лет к ним никто не прикоснется, то все тысячу лет так и простоит». Ключ, кувшин, предметы на столе. Как странно. Все останется, все застынет. Тогда и мысль моя застынет, как кристалл льда. Замрет без цвета и без запаха. Вот бы застыло. На завтра они приедут, а я опять буду думать. «Здравствуй, здравствуй, бабулечка. Как твои дела? Как ты? Поцелуют мне руку. Долгих лет тебе. Бабушка, как вы? Как вы, бабушка?» Я буду рассматривать их. Не говорите все сразу хором. «Ну-ка, ты иди сюда, подойди ко мне. Расскажи, чем ты занимаешься?» Я знаю, что спрошу, чтобы быть обманутой, и выслушаю несколько пустых слов, чтобы услышать ложь. «Это и все?» «Вы не поговорите со своей бабушкой?» «Они переглянутся, о чем-то поговорят между собой, похихикают, а я все услышу и все пойму. В конце концов...» Они станут кричать. «Не кричи, не кричи. Уши мои еще слышат, хвала Аллаху. Простите, бабушка, другая наша бабушка тоже плохо слышит. Я не она. Я мать вашего отца, а не матери. Извините, извините. Хорошо, хорошо, давайте рассказывайте. Расскажите что-нибудь. Что именно? Ну, хотя бы об этой вашей второй бабушке. О ней расскажите, что она делает?» Внезапно они растерянно замолчат. «Действительно, что делает другая наша бабушка?» И тогда я пойму, что они не научились видеть и понимать. Ну и ладно. Но я все-таки буду спрашивать их, хоть и не для того, чтобы им поверить, и когда я все же решу спросить, увижу, они уже, конечно, давно обо всем и думать забыли. Они заняты не мной, не комнатой, не тем, что я спрашиваю, а своими собственными мыслями. А я опять одна». Я потянулась и взяла с тарелки абрикос, и ела и ждала. Нет, не помогло. Я снова здесь, среди вещей и ни о чем не думаю. Смотрю на стол, без пяти двенадцать. Рядом с часами бутылка одеколона, газета, а около нее носовой платок. Так они и лежат. Я буду смотреть на них, а взгляд мой будет бродить по ним, буду рассматривать их, в надежде, что они мне что-нибудь скажут, Но они так о многом напоминали мне, что теперь им уже нечего сказать. Это просто бутылка одеколона, газета, платок, ключ и часы. Часы тикают, и никто, даже Селяхатин, не знает, что такое время. Тут появилась другая мысль, а за ней еще одна, маленькая и беспокойная. Смотри, не думай слишком долго, ни об одной из этих минут, прыгай, «Выходи отсюда! Давай выйдем вместе из времени и из комнаты!» Я съела еще один абрикос, но выйти не смогла. В таком случае я обычно еще дольше смотрю на предметы. Мне хочется, чтобы привычная мысль напугала и отвлекла меня. Если бы меня не было и никого не было, то вещи стояли бы на своих местах бесконечно долго, и тогда никто не смог бы даже подумать, что он не знает, что такое жизнь». Никто. Нет, отвлечься мне не удалось. Я встала со стула, пошла в туалет, помылась и, не задев паука, висевшего в углу, вернулась в комнату. Я повернула выключатель, и лампа, свисавшая с потолка, погасла. Горит только та, что у изголовья моей кровати, и я ложусь в постель. Жарко, но что делать? Я не могу спать без одеяла. Его можно обнять, под него можно лечь, в нем можно спрятаться. Я опустила голову на подушку, жду и знаю, что сон сразу не придет. Бледный свет лампы падает на потолок. Я слушаю сверчка. Какие жаркие ночи летом. Правда, раньше, кажется, летом бывало жарче. Мы пили лимонад, пили шербет. Но не на улицах, где его продавали мужчины в белых передниках. Мама говорила, «Дома нальем в чистые стаканы и выпьем, Фатьма». Мы возвращаемся с рынка. В лавках ничего интересного. Вечером мы ждем отца, он придет, будет говорить, мы слушать. Запахнет табаком, и он покашливый будет рассказывать нам о чем-то. Однажды он сказал, «Фатьма, к тебе один доктор сватается». «Я молчу». «Подумаешь, доктор?» «Я молчу, и отец ничего не говорит, но на следующий день еще раз повторяет об этом, а мне еще только 16 лет». И мама говорит, слушай, он, кажется, врач. А я подумала, вот странно, интересно, где он меня увидел. Мне стало страшно, и я ни о чем не спросила, но все же задумалась, врач, пустая черепушка. Потом отец напомнил еще раз и добавил, у него блестящее будущее, Фатьма. Я навел справки, он трудолюбивый, может быть, немного скупой, но порядочный и умный человек. Подумай хорошенько. Я промолчала. К тому же было очень жарко, мы пили шербет. Не знаю я. В конце концов я сказала «ладно». И тогда отец подозвал меня к себе. «Дочка, ты покидаешь отцовский дом, вот что заруби себе на носу». Он говорил о том, что мужчинам нельзя задавать много вопросов. Любопытство пристало кошкам. «Хорошо, папа, вообще-то я знаю об этом». «Дочка, я напомню тебе об этом еще раз». И руки так не складывай, и ногти не грызи. Ты уже взрослая. Хорошо, папа, я не буду спрашивать. Ты не будешь спрашивать. Я не спрашивала. Я не спрашивала. Прошло четыре года, но у нас все еще не было детей. Потом я поняла из-за стамбульского климата. Жарким летним вечером пришел Селехатин не к себе в смотровую, а прямо ко мне и сказал, «Теперь, Фатьма...» «Мы не будем жить в Стамбуле». Я не спросила, почему Селяхатин. Но он стал рассказывать, размахивая руками, как непосед ребенок. «Теперь, Фатьма, мы не будем жить в Стамбуле». Сегодня меня позвал Талат Паша и сказал, «Доктор Селяхатин, больше ты жить в Стамбуле не будешь и политикой заниматься тоже не будешь». Вот что сказал мне этот наглец. Я было ответил, «Нет». А он сказал, «Ты говоришь, что большой герой». А мы тебя тогда вместе со всеми, прямо сейчас, первым же кораблем отправим в синопскую тюрьму. Тебе же этого не хочется. Что поделаешь, ты много против нас выступал, ты ругал партию, но ты ведь разумный человек, подумай сам. Ты женат, ты врач, у тебя хорошая профессия, ты где угодно в мире сможешь запросто заработать себе на жизнь, а как у тебя с иностранными языками, дорогой мой? Накажи тебе Аллах. Фатьма, ты понимаешь... Эти партийцы из Единения и Прогресса совсем обнаглели, не терпят свободу. Так чем тогда они отличаются от Абдулхамида? Так и быть, Талат Эфенди, ваше предложение я принимаю. Если я прямо сейчас собираю свои шмотки, то не думай, что я боюсь синопской тюрьмы. Нет, мы едем в Париж-Фатьма, не потому что я боюсь тюремных стен, а потому что знаю, что смогу ответить вам как надо только из Парижа. Фатьма, продай несколько колец и бриллиантов. Не хочешь? Ладно, у меня осталось кое-что от отца. Если и этого не хватит, то мы поедем не в Европу, а в Салоники. Зачем нам выезжать из страны? Поедем в Дамаск. Знаешь, доктор, Рыза уехал в Александрию и пишет оттуда, что очень много зарабатывает. Где мои письма, не могу найти. Господи, сколько раз говорить, не прикасайтесь к моему столу. И в Берлин можно. А о Женеве ты когда-нибудь слышала? а эти все тут стали хуже Абдул-Хамида». «Ну чего ты, давай не стой и не смотри на меня так растеряно, а собирай чемоданы и коробки. Жена борца за свободу человека должна быть стойкой, разве не так? Нечего бояться». Я молчала и даже не сказала «поступай, как знаешь», а Селихатин все говорил рассказывал, как партийцы в свое время... Проучили Абдул Хамида из Парижа, а теперь он покажет им всем из Парижа, и что наступит такой день, когда мы тоже вернемся с победой из Парижа на поезде. А потом он сказал «Нет, поедем в Дамаск» или в Измир. Вечером он уже говорил, что согласен ехать в Трапзон. «Фатьма, мы должны продать наше имущество. Ты готова пожертвовать всем? Ведь я хочу отдать все свои силы борьбе». «Ни о чем не говори, слугах, Фатьма. У стен есть уши». «Талат Эфенди, тебе совсем не надо выгонять меня. Я и сам не намерен оставаться в этом проклятом борделе под названием Стамбул. Куда мы поедем? Фатима, скажи что-нибудь». Я молчала и думала, что он как ребенок. «Да, так обмануть шайтан может только ребенка. Я вижу, что вышла замуж за ребенка, которого можно сбить с пути с помощью нескольких книг». Той ночью я вышла из своей комнаты, было жарко. Я решила попить чего-нибудь, увидела свет в его комнате, пошла туда, тихонько открыла дверь, заглянула и увидела. Телехотина оперся локтями о стол, закрыл руками лицо и плачет. Уродливый свет тусклой лампы светит на его заплаканное лицо. На столе перед ним стоит неизменный череп и смотрит на то, как плачет взрослый мужчина. Я осторожно прикрыла дверь, пошла на кухню, Выпила стакан воды и подумала, значит, он совсем ребенок. Ребенок. Я медленно встаю с кровати и сажусь за стол, смотрю на графин. Как это воде удается находиться там, не двигаясь? Кажется, я удивилась, будто кувшин с водой что-то особенное. Однажды я поймала стаканом пчелу. Всякий раз, когда мне становилось скучно, я вставала с кровати и смотрела на нее. Она... Два дня и две ночи ползала по стакану, пока не поняла, что выхода нет, а потом догадалась, что не остается ничего другого, кроме как затаиться в углу, сидеть, не шевелясь и ждать, не зная чего. Тогда она показалась мне мерзкой и отвратительной. Я открыла ставни, придвинула стакан к краю стола и подняла его, чтобы она улетела, но глупое создание осталось на месте. Она так и осталась на столе. Я позвала Реджепа и велела ему раздавить отвратительное существо. Он оторвал кусочек газеты, аккуратно поднял пчелу и выбросил из окна. Пожалел ее. Сам такой же, как эти насекомые. Я налила в стакан воды, пью медленно, допила. Чем бы заняться? Я встала со стула, легла в кровать, на бок, положила голову на подушку и подумала о том времени, когда Селехатин строил здесь этот дом. Он держал меня за руку и водил по будущему дому. Здесь будет моя смотровая, здесь столовая, здесь кухня, как в Европе. Я приказал построить для каждого ребенка отдельную комнату, потому что каждый должен иметь возможность развиваться как личность, уединившись в своей комнате. «Да, Фатьма, я хочу троих детей. Видишь, я и решетку на окнах не делаю». Как это ужасно, решетка. Разве женщина, птица или животное? Все мы свободны. Хочешь, можешь бросить меня и уехать. У нас тоже будут ставни, как у них. И перестань, Фатьма, говорить «у них, у нас». А выступ этот называется «Не шахниши на балкон, окно на свободу». Какой прекрасный вид, правда, Фатьма?» Стамбул, наверное, под теми облаками всего 50 километров. Вот хорошо, что мы сошли с поезда в Гебзе. Время пройдет быстро. Да я и не думаю, что с такими тупицами в правительстве они задержатся надолго. Может, единение и прогресс свергнут, пока мы еще не достроим наш дом. И тогда мы, Фатьма, сразу же вернемся в Стамбул. Потом дом достроили, а у меня родился мой Дуан, и опять началась война. Но глупое правительство единения все еще было у власти, и Селехатин говорил мне, «Езжай-ка теперь ты, Фатьма, в Стамбул. Талат мне запретил жить в Стамбуле, а не тебе. Почему бы тебе не уехать? Увидишь свою мать, отца, сходишь к подругам, дочкам, щукрю поши. Пройдешься по магазинам, купишь себе новые одежды или хотя бы наденешь показать маме то, что шьешь и вяжешь здесь». когда с утра до вечера крутишь педаль швейной машины или когда портишь по ночам свои прекрасные глаза вязанием. «Фатьма, почему ты не уедешь?» — говорил он. Но я отвечала. «Нет, Селихатин. Мы поедем вместе, когда их сместят. Мы поедем вместе». Но их все никак не смещали. Потом однажды я увидела в газете. Газеты Селихотины приходили с опозданием на три дня, но он теперь не набрасывался на них, как прежде. Теперь его не интересовали новости с войны, поступавшие из Палестины, Галиции, из Дарданелл. И иногда я первая читала эти газеты, так как он забывал пролистать их после ужина. Узнав, что партия «Единений и прогресс» свергнута, я положила статью перед ним на тарелку, будто красивый спелый фрукт. Он отвлекся от своей энциклопедии, чтобы поесть, взглянул на тарелку и тотчас заметил статью, ведь она была написана огромными буквами. Он прочел и ничего не сказал. А я ни о чем не спросила. Но поняла, что после обеда он не написал в своей энциклопедии ни строчки, так как до самого вечера у меня над головой раздавались звуки его шагов. А когда и за ужином Селехатин ничего не произнес, я сказала, «Селехатин, ты видел, их свергли?» хм, да, действительно», — ответил он, — «правительство свергнуто, единение и прогресс сбежали». погубив государство, а войну мы проиграли. Он не мог смотреть мне в глаза, и мы молчали. А вставая из-за стола, он произнес, отводя взгляд, со стыдом, словно говорил о позорном грехе, что хотелось забыть. «Теперь, Фатьма, мы вернемся в Стамбул, когда я закончу энциклопедию, потому что по сравнению с делом, которое я выполню, написав эту энциклопедию, Мелкие повседневные глупости, называемые этими глупцами-политикой, – ничто. То, что я здесь делаю, гораздо важнее глубже. Это невероятно важная миссия, влияние этого труда продолжится многие столетия спустя, и теперь у меня нет права, Фатьма, бросать эту работу незаконченной. «А сейчас я немедленно поднимаюсь наверх работать», – сказал Селихатин и тотчас поднялся к себе – И писал эту проклятую энциклопедию еще 30 лет, пока не открыл понятие смерти, четыре месяца спустя не умер, мучаясь от ужасной боли, когда у него пошла изо рта кровь. И благодаря тому, что он писал, я уже 70 лет здесь, в Хисаре, и спаслась, не погрязла в грехе, который ты называл «Стамбул будущего» и «Государство атеистов». Только за это я и благодарна тебе, Селехатин. Да, я спаслась». Спи теперь спокойно, Фатьма. Но мне не спится, и я слушаю шум далекого поезда, его гудок, долгий-долгий гул мотора и стук колес. Я давно полюбил эти звуки. Я всегда думал о том, что где-то далеко есть безгрешные страны, земли, дома и сады. Я была ребенком, меня было просто обмануть. Вот еще один поезд проехал, теперь ничего не слышно. А куда он, не думай. Подушка у меня под щекой нагрелась, я повернулась на другой бок, положила другую щеку на подушку. Подушка прохладная. Зимой по ночам было холодно, но никто ни к кому не прижимался. Селихатин храпел во сне, а я, не выносившая запаха вина, струившегося из ямы его рта, уходила в соседнюю комнату и сидела в холоде. А однажды я пошла в другую комнату. Решила, взгляну-ка на его бумаги, что он там пишет такое с утра до вечера, что уже написал. Он писал статью о предке человека, горилле. «В эти дни, — писал он, — мы становимся свидетелями невероятного подъема науки, демонстрируемого ныне Западом, на фоне чего вопрос существования Аллаха можно не принимать во внимание, так как он кажется смешным». «Восток все еще спит в глубокой и мерзостной тьме средневековья, но это не должно ввергать нас горстку просвещенных людей в уныние, а наоборот – воодушевлять на великий труд, ибо совершенно ясно, что мы должны не просто перенести оттуда-сюда всю эту науку, а должны заново все это открыть. Чтобы быстрее уничтожить эту разницу в несколько столетий между нами, – писал он. И сейчас, когда на исходе седьмой год этого огромного труда – «Я вижу массы людей, одураченных страхом Аллаха», — так он писал. «Боже мой, Фатьма, не читай больше», — но я читала. «Значит, чтобы разбудить эту инертную массу», — писал он, — «я должен выполнить несколько странных дел, которые будущим поколениям покажутся очень смешными». «Был бы у меня друг, с которым я мог бы поговорить обо всем этом, но нет, друга у меня нет». А на эту бессердечную женщину я больше не надеюсь. Ты совершенно одинок, Селехатин, писал он. Все писал и писал. А на маленьком листке бумаги было написано, что нужно сделать завтра. Чтобы доказать всем, кто еще не пробудился, что Аллаха не существует. Он привел три простых примера, взятых из карты миграционных путей аистов и других птиц в книге Поляковского. Но нет, больше я не могу читать, хватит, Фатьма». Я отшвырнул его греховной бумаги и выбежал из холодной, как лед, комнаты, полный богохульств, чтобы не входить туда до того самого холодного снежного дня, когда он умрет, а на следующее утро Селихатин сразу все понял. Значит, ты вчера ночью, пока я спал, входила в мою комнату, Фотьма? Я молчу. Значит, ты вошла в комнату и рылась в моих бумагах, а, Фатьма? Молчу. Ты рылась в них? Все перемешала, а некоторый уронила на пол. Да, Фатьма? Ладно, неважно. Можешь читать. Читай сколько хочешь. Читай. А я молчу. Ты читала, правда? Молодец, правильно, Фатьма. А что ты думаешь об этом? Я все молчу. Ты же знаешь, что я всегда хотел этого. Читай, Фатьма. Читать самое лучшее. Читай и учись. Ведь так много предстоит сделать, да? Я молчу. Если будешь читать и прозреешь, то однажды увидишь во тьма, как много всего нужно сделать в жизни. Как много всего. Нет, сделать нужно мало. Прошло 90 лет, и я знаю, сделать нужно мало. Я смотрю вокруг, я вижу предметы, комнаты. Еще немного времени. Невозможно остановить капли, капающие из крана, которые никак не закрыть. Для моего тела у меня в голове сейчас было недавно, а недавно сейчас. Глаза открываются, закрываются, и ставни открываются, закрываются, день, ночь, вот и новое утро. Но меня не обмануть. Я опять буду ждать. Завтра они приедут. Здравствуй, здравствуй. Будьте здоровы. Бабушка. Поцелуют руку, улыбнуться. Как странно чувствовать на руке волосы, склонившиеся ко мне головы. Как вы, бабушка, как вы? Что может сказать такая, как я? Я живу, я жду. Мертвецы, могилы. Приходи, сон, приходи. Я повернулась в кровати. Теперь я и сверчка не слышу. И пчела улетела. Сколько до утра? По утрам на крыше вороны, сороки. Я просыпаюсь рано и слышу их. А правда, что сороки воруют? Драгоценности королев, принцесс. Говорят, однажды сорока что-то украла, и за ней погнались. Интересно, как эта птица смогла улететь с таким грузом? Как они летают? Как летают воздушные шары, цепелины? И тот парень, Линдберг, Селехатин о нем писал. Как он летает? Если Селехатин выпивал не одну, а две бутылки, он забывал, что я не слушаю, и после ужина начинал рассказывать. «Сегодня я, Фатьма, написал о самолетах, птицах и полете. На днях закончу статью о воздухе. Вот, послушай, воздух не густой, Фатьма, он состоит из частиц, и вода занимает такое же место в воздухе, какое в воде занимает плывущая лодка. Нет-нет, я не понимаю, как летают воздушные шары и цепелины». Но Селехатин уже разошелся, рассказывает и всякий раз кричит о своем выводе. «Вот». Вот это все и нужно знать, вот что нам нужно. Энциклопедия. Если изучить все естественные и общественные науки, то Аллах умрет, а мы... Но больше я тебя не слушаю. Если он выпивал и третью бутылку, то говорил с яростью. Да, Аллаха нет, Фатима. теперь есть наука. Умер твой Аллах, глупая женщина. Но я все равно не слушаю». А потом, когда у него не осталось ничего, во что можно верить, кроме любви к самому себе и отвращения к самому себе, его охватила гадкая страсть, и он бежал к ней в маленький домик в нашем саду. «Не думай об этом, Фатьма. Служанка, не думай. Оба ущербные. Думай о чем-нибудь другом, о прекрасном утре, о старых садах, о повозках, запряженных лошадьми. Приходи, сон, приходи». Моя рука тянется, как осторожная кошка, и лампа у моего изголовья гаснет. Беззвучная тихая темнота. Но я знаю, что есть тусклый свет, что светит сквозь ставни. Теперь я не вижу предметов, они избавились от моих взглядов, замолчали и замкнулись в себе, и словно говорят, что сумеют стоять неподвижно на своих местах и без меня. Но я-то вас знаю. Вы там, вещи, вы там». так близко от меня, вы словно чувствуете меня. То и дело, какая-нибудь из них затрещит, я узнаю ее голос, он знаком мне, и мне тоже хочется отозваться, и я думаю, как странно то, что называют пространством, где мы находимся. Часы тикают и делят его на части, четко и решительно. Одна мысль, затем другая. Будто бы наступило утро, будто бы они приехали. «Здравствуй, здравствуй», Я будто бы заснула, проснулась. Время словно прошло, а я словно выспалась. Они приехали, госпожа, приехали. Пока я жду, прогудел еще один паровоз. Куда он? До свидания. Куда, Фатьма, куда ты? Мы уезжаем, мама. Нам запретили жить в Стамбуле. Ты взяла свои кольца? Взяла. А швейную машину? Ее тоже. А свои бриллианты, жемчуга, они всю жизнь тебе будут нужны, Фатьма. Быстрее возвращайся. Не плачь, мама. Сундуки и вещи грузят в поезд. У меня еще нет ребенка. Мы отправляемся в путешествие, в дальний путь. Неизвестно, куда мы едем, в какие дальние страны сослали нас с мужем. Мы садимся в поезд. Вы смотрите на нас. Я машу рукой. До свидания, папа. До свидания, мама. Смотрите, я уезжаю. «Уезжаю в дальние края».